Бог резни, глава 304, королевский труп. Внутри подвала начался самый настоящий ураган. Множество порезов появилось на стенах, будто их нанесли саблями. Под освещение тусклого огня следы порезов продолжали появляться на стенах. Эти порезы были очень глубокими. Вдруг из ниоткуда появились странные огни. Белая инь энергия внезапно окутала старейшин секты трупа, создавая вокруг них барьер. Десятки тысяч духовных игл светились словно звезды и яростно атаковали каждый сантиметр пространства в подвале. Итяньмо, Каба стояли на месте. Из их тел постоянно вылетали во все стороны яркие лучи света и проникали во все, чем столкнуться. Шиян не был исключением. Сотни лучей духовной энергии проникали в его духовное море. Это было похоже на бесконечный звездный дождь. Эти лучи лишили его возможности использовать главенствующий дух, духовное море и пятерых демонов. Йитяньмо, Каба и Амэн не нацелились на него, а лишь слегка задели своей атакой. Однако такое воздействие было нешуточным. Лучи духовной энергии влетели в зеленые глаза патриарха секты Трупа. Духовная энергия трех лидеров – быстро распространилась по всему телу Циньмина, а затем направилась в Духовное море прямо к главенствующему духу. Духовное море и главенствующий дух были необходимыми вещами для контроля небесного пламени. Когда Духовное море и главенствующий дух Циньмина будут заблокированы, он не сможет высвободить духовную энергию и с помощью нее контролировать трупное пламя. В теле Патриарха Секты Трупа Вспыхнула чрезвычайно плотная инь-энергия. Он пытался уничтожить инородную духовную энергию. Трое лидеров клана «Демонической песни» слабо улыбнулись и еще больше усилили напор. Цинь-Мину становилось все труднее сопротивляться духовной атаке, его зеленые глаза постепенно темнели. цин мин стоял с мрачным лицом. Его глаза наполнялись страхом, а тело начало дрожать. Он уже осознал истинную силу троих лидеров – Эти три воина – сферы духа, и они используют мощную духовную энергию. Все, кто находится в подвале, не могли защититься от духовной атаки этих троих. Если у них возникла хоть одна мысль о сопротивлении, то они чувствовали ужасную боль. Лидеры клана демонической песни обладали более глубокими знаниями о душе, чем воины. Они сейчас объединились и, используя духовную энергию, подавляли патриарха секты трупа, не давая ему и шанса воспользоваться небесным пламенем. Сейчас Циньмин не мог ничего сделать. В данной ситуации одних только действий Етяньмо хватило бы, чтобы подавить Циньмина. Как он мог сопротивляться трем одновременно? «Достаточно», – Шиян махнул рукой и сказал. «Патриарх секты трупа, я думаю, вы не должны быть таким самоуверенным». «Не только вы можете превращать людей в трупы». На самом деле, Шиян давно понял намерения цинмина Как только они встретились, то он почувствовал, как в теле Циньмина концентрируется инэнергия. С трупным пламенем трудно справиться. Если оно вылетит из тела цинмина и охватит весь подвал, то даже трое лидеров клана Демонической Песни не смогут с ним справиться. Хоть суть пламени тоже была сильна. Но слова цинмина были верны. шиян Ян еще слишком слаб, чтобы использовать всю силу пламени. Если бы они столкнулись в битве, то Ши проиграл бы трупному пламени цинмина и стал бы его новым трупом-марионеткой. Именно это цинмин и хотел. Он хотел не только поработить Ши но и трех лидеров клана Демонической Песни. Эта идея возникла у него почти сразу, и он полагал, что силы трупного пламени – Для этого будет вполне достаточно. Эти злые намерения Циньмина не ускользнули от Шияна. Через духовное сообщение он приказал им использовать свою мощную духовную атаку, чтобы помешать Циньмину воспользоваться трупным пламенем. Йитяньмо, Каба и Ямен продолжали выпускать десятки тысяч духовных игл. Пучки света вылетали из их тел и, проносясь через весь подвал, исчезали. В подвале не было ничего что не пострадал от духовной энергии. Вдруг все успокоилось. Все старейшие секты трупа стояли с бледными лицами. Их глаза были наполнены страхом. Никто из них не смел даже пошевелиться. Зеленые глаза Цинмина пылали огнем. Он молча смотрел на Шияна и трех его людей. Он ничего не предпринимал. «Смотря на наши тела, ты предположил, что мы слабые и решил с помощью трупного пламени сделать нас рабами?» И холодно улыбнулся. «Строение тела члена клана в демонической песне не такое, как у вас, людей. Мы по физическим силам слабее, чем люди». Помолчав немного, И Тяньмо продолжил. «Однако это не значит, что мы слабы во всем». «Клан? Демоническая песня? Язычники?» Цинмин испугался. «Вы язычники?» «Хммм», Кабах мыкнул. «Ты ты имеешь против язычников?» «В древние времена человечества не было единственной расы. Человечество было лишь одной из рас, которые населяли весь мир. И если бы человечество своими злыми амбициями не втянуло все расы в войну, то они бы по-прежнему населяли этот мир». Цинмин серьезно посмотрел на Каба и затем с улыбкой сказал, «Вы думаете, это все, что у меня есть?» «Ра!» Раздался рев, наполненный яростью. Началось землетрясение, и мощная аура заполнила подвал. Все гробы вдруг задрожали, из них начала вырываться инь-энергия. Старейшины секты трупа стали радостными и вскрикнули. «Патриарх, вы привели его сюда?» Цинмин кивнул и сказал. «Может, я и слабее вас троих, но от этого парня под землей вы не уйдете отсюда живыми». Выражение лица Шияна изменилось. Он знал, что за существо находится под землей. Королевский труп. Все в Исконечном море знали о королевском трупе. Те могущественные воины, что сражались с ним, подтвердили его силу. Королевский труп превосходил по силе обычного воина сферы духа. Трое лидеров клана Демонической Песни нахмурились. Они ощутили могучую силу через духовную энергию. Их напугал тот факт, что королевский труп всё это время прятался под землёй, а они не смогли почувствовать его. Однако это доказывало его силу. Как только королевский труп издал рёв, весь остров солнца затрясся. Все воины сферы духа, что присутствовали на острове, были поражены, а затем направили духовную энергию к месту, где располагалась делегация секты трупа. Бог солнца Тянь Нюаннан тоже выпустил духовную энергию. В этот момент он получил духовное сообщение от Лифу. Шиян направился к месту расположения секты трупа. тянь юан был шокирован. Его тело тут же засветилось, а затем исчезло. В заполненном ин энергией подвале появился огненный шарик, который постепенно увеличивался и стал сиять, как солнце. Пространство исказилось, и в подвале появился тянь юан нан. Как только свет погас, Тянь Юаннан посмотрел на патриарха секты трупа и сказал, «Брат Цинмин, ты хочешь уничтожить мой остров королевским трупом?» Цинмин посмотрел на него, а затем со вздохом сказал, «Это небольшая ошибка». Цинмин выстрелил духовной энергией в землю, и подавляющая аура начала медленно исчезать. Королевский труп замолк. Тянь Юаннан стоял между Цинмином и Шияном. Он стоял спиной к Шияну, и чувствовал, как его тело дрожит от одного его присутствия. Его сердце быстро забилось и начало покрываться странным светом. Тянь Юэннан все еще не повернулся, но его тело постепенно сияло все ярче. Солнечный свет стал заполнять подвал.